Известно, что накануне появления у стен Москвы Тахтамыша в Кремль въехал некоторый князь литовский именем Остей, внук Ольгердов, и благодаря ему удалось поначалу наладить правильную оборону города. Известие это несколько загадочно. Кажется, ни в русских летописях, ни в литовских хрониках подобное княжеское имя Более не встречается Чьим сыном мог быть этот остей Андрея Полоцкого или Дмитрия Брянского Или еще кого-нибудь из старших Ольгердовичей Впрочем, не легендали само призывание чужого князя Безначальному народу в неуправный город В русских летописях известен один-единственный остей московский боярин Александр Андреевич, младший брат Федора Андреевича Свибла. Но вряд ли речь здесь идет о нем. Итак, в Москве утвердилось некое подобие порядка, и ее жители, постоянные пришлые, изготовились к обороне. Орденцы появились у стен Кремля 23 августа, после полудня. Подошли они с напольной стороны и стали в благоразумном отдалении за три стрелища от града, уточняет свидетель, то есть на расстоянии трех полетов стрелы. Вскоре малый отряд вершников приблизился к стенам, окликнули стоящих на забралах. В ограде ли князь Дмитрий? Нету его в ограде, отвечали сверху вроде бы даже с бахвальством. Да, пожалуй, и без ответа можно было ордынцам догадаться, что великий князь отсутствует. Очень уж возбуждены были и многошумные защитники города. Со стен трубили в трубы, дудели во все дудки и пищали, смеялись. Некоторые явно были на веселе. Иные озорники, порты скинув, показывали неприятелю срамные места, посылали царя ордынского куда подальше. А кто и плевался, сморкался вниз. Соплёй мол, перешибем, отваливай бабьи щеки. А кто и струйкой теплой норовил забрызгать? Не хотите ли, мол, московского кумысу? Каждому нальем полну мису, у нас много припасено. Вспоминали мамая, тому шею наломали и вам наломаем. А смеен был и сам Тахтамыш. — Ну, где она там, ваша дохла мышь? Ордынцы внизу скалились раздраженно, помахивались саблями, рыскали кругом крепости Сема и Овамо, приглядываясь, примиряясь. Но к вечеру рать-тохтамыша куда-то попятилась от города, будто сообразили, что и подступаться бесполезно. Это еще прибавило веселье горожан. Ночью многие пировали, по-хозяйски расположившись в боярских покоях, поччуя друг друга из серебряных ковшиков, из хрупких и ветеватых стеклянниц. Однако наутро чужая рать снова объявилась, и уже не только с напольной стороны, а отовсюду стояли ордынцы. Со стен посыпались стрелы. За первым, второй жужжащий рой, но на излёте мало причинили вреда, опасливо отдалённым конник, те только саблями угрожающе помахивали. Били защитники города из тяжёлых самострелов и даже из тюфиков, которые принято считать первыми на Москве пушками. Затем и ордынские лучники, подойдя и подъехав Поближе открыли густую стрельбу, и кое-кому на забралых и на башенных площадках досталось на опохмел. В который раз подивились московские ратники ловкости степняков-лучников. Метко стреляют бестии, не только с места, но и на ходу, и на скаку, их вперед мчась и на утек пустившись со спины, Под прикрытием стрелков к стене кинулись пешцы с лестницами, и многие уже добежали, прислонили, вскарабкивались. Но тут сверху покрапили их москвичи кипятком. В котлах с утра клокотал вар на случай приступа. Отхлынули одни, Тахтамыш бросил на город свежую силу. Эти рвались наверх с еще большим ожесточением. Со стен посыпались каменья, удары рогатин и секир, снова взрыкнули пушки. Один из горожан, купец-суконник по имени Адам, стоявший на Фроловской башне, нынешняя Спасская, углядел знатного воина в толпе ордынцев, прицелился в него из самострела и угодил тяжелой стрелой прямо в сердце. В рядах наступающих возникло замешательство, и приступов в этот день больше не было. И еще двое суток только издали поглядывали степняки на крепость, вроде даже с уважением. Горожане опять приободрились, стены каменные, врата железные, ворог долго не простоит, лишь бы скорее соединились вовне Москвы княжеские рати. Так бы закончится Тахтамышеву нахождению ничем, но поддались осажденные на обман. Утром 26 августа к стенам города приблизилось несколько знатных ордынцев. В них не стреляли, понимая, что идут для переговоров. К своему удивлению, горожане увидели среди чужаков двух русских князей, похоже, Василий Кирдяпу, и Семёна, сыновей Дмитрия Константиновича суздальско нижегородского Дивно было и непонятно, как это во вражьей ставке очутились Шурины великого князя Московского, родные братья Евдокии. Затеялось объяснение. «Царь не на вас пришёл», — кричали снизу, — «но на князя вашего Дмитрия. А вас, царь великий, милует...» и ничего от вас не просит, ни откупа, ни выхода. Просит одного — встретить его с честью, с легкими дарами, а он только город посмотреть хочет, вам же дарует любовь и мир. Не на нас пришел, но на князя нашего, будто мы и князь ни одна Москва, — качали головами многие. Но вверх взяли иные голоса. Это кто же любви и мира не желает? Мы мириться всегда гораздо. Давай хоть самим протабести. Может еще и не обманулись бы так легко, если бы не вид двух русских князей стоявших под стенами. Да впрочем, что на князей пенять? Не они же ворота распахнули во всю ширь. Не они же улыбались во всю дуть. На свое простодушие попеняем, родимые. Горожане выходили торжественно во главе с архимандритами и священниками, неся кресты, иконы и подарки. Ордынцы, ждавшие условного знака, смотрели нашествие с любопытством и наружным почтением. Сначала оттеснили остея и тут же убили его, По этому знаку и началась резня. Пошли в ход кривые сабли, которыми степняки три дня издали грозились москвичам. Убивали безоружных, подсекали кресты, доски и конные рубили и копытили, сдирали с них сверкающие оклады. Одновременно по лестницам со всех сторон лезли на опустевшие стены. И бяши тогда, видите, в ограде плач и рыдание, и вопль много и слезы, и крик неутешаемый, и стонание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешимая, беда нестерпимая, ну же ужасная, и горесть смертная, страсть, и ужас, и трепет, и дряхлование, и срам, «И посмех от поганых крестьянам!» — восклицает летописец, отдаваясь общему чувству, но тут же строго отмечает. «Сии вся приключися за умножение грех наших!» Были разграблены великокняжеская казна, боярские житницы, склады купцов, церковные алтари, запылали многие дворы. Сгорели деревянные церкви, а каменные почернели внутри от копоти, потому что в них накануне было наметано под самые своды книг, свезенных для хранения отовсюду, и книги те также сгорели.